Для чего понадобились темные очки? В юриспруденции давно сложилось понятие группового дела, то есть дела, по которому под судом находятся два или более подсудимых. Единственным основанием для такого объединения обвиняемых в одно производство может служить соучастие этих лиц в совершении преступлений. Смысл позиции защиты Реддера и Деница, хотя прямо об этом не заявлялось, состоял в том, что, мол, объединение дела гросс адмиралов с делом Геринга, Риббентропа и других необоснованно. Еще куда не шло, если бы их объединили с некоторыми американскими и английскими адмиралами. Об этом защита в свое время скажет, дайте только срок. Но Герингу и Рибентропу они никак не ровня. Адвокаты, конечно, не могли не понимать, что по своему политическому калибру Денниц и Редер вполне подходят для масштабов Нюрнбергского процесса. Оба ведь занимали высокие посты, а один из них короткое время был даже главой государства. Кстати, кратковременное пребывание в кресле фюрера особенно беспокоило Карла Денниса. Его сосед Рэдер ушел с политической сцены вовремя и уберегся от таких милостей Гитлера, которые здесь, в Нюрнберге, причиняют так много неприятностей. Впрочем, Деннис хочет думать, что всем присутствующим в зале суда ясно, почему это именно на него пал выбор, почему коченеющая рука диктатора вывела в завершение имя Гросс Адмирала, а не кого-нибудь другого. Но на всякий случай он оттолковывает доктору Келли, когда тот заходит к нему в камеру. «Я стал преемником Гитлера» потому что все другие возможные кандидаты были либо мертвы, либо в опале. Я являлся единственным честным человеком. Конечно, такое можно было сказать только в тиши тюремной камеры. Заявить то же самое в зале суда более чем рискованно. Соседи по скамье подсудимых совсем не склонны были признавать монополии Денниса на честность. А зачем, собственно, Денниц так старался внушить своему собеседнику, что честность оказалась главным критерием, когда фюрер принимал решение о своем наместнике? Не подумал Гросс-адмирал, насколько трудно будет понять, почему Гитлеру понадобилось подбирать на свое место человека, обремененного столь непопулярным в Третьей империи качеством. Завещание этой Гитлера полностью оглашалось в зале суда, и Деннис имел возможность еще раз убедиться, что сходящий в могилу диктатор требовал от остающихся в живых продолжать делать то же самое, чего он требовал от них на протяжении 12 предшествовавших лет. В подобной ситуации премьер фюрера вовсе не нуждался в большей честности, чем сам фюрер. Но Келли ничего не спрашивал, ничего не сопоставлял. Он лишь записывал, и Деннис верил, что все это будет подано в задуманной доктором книге в той же форме, в какой он излагает сам. Деннис не имел основания считать тюремного психиатра нелояльным человеком. В течение всего процесса Гросс-адмирал пытался создать впечатление, что он возмущается поведением других подсудимых. Ему не нравилось, что эти люди, действительно стоявшие у Кормила власти, теперь стараются уйти в тень и, более того, бросить тень на него». Это свое возмущение он опять-таки высказывает не в зале суда, там всегда можно схлопотать нечто неожиданное о соседей, а в тюремной камере. Благо на этот раз к нему на огонек зашел другой тюремный психиатр, доктор Джилберт. «Вы знаете, доктор, — разглагольствует Денниц, я не выношу людей, которые ведут себя так, как флюгер. Куда ветер дует? Почему, черт возьми, люди не могут быть честными?» Вот сам он вовсе не собирается отрицать, что у него сложились хорошие отношения с Гитлером. И эти отношения не ухудшались от того, что груз-адмирал часто не соглашался с фюрером. В Нюрнберге были оглашены многие документы, свидетельствовавшие о том, как высоко Донец ценил фюрера. «Германские мужчины и женщины, солдаты германских вооруженных сил. Наш фюрер Адольф Гитлер мертв. Германский народ склоняется в глубочайшей печали и уважении». Он рано осознал ужасающую опасность большевизма и посвятил свою жизнь борьбе против него. Его борьба закончена. Он умер смертью героя в столице Германской империи после того, как провел безошибочно прямую и непоколебимую жизнь. Деннис не отрицает, что он так говорил в своем выступлении в связи со смертью Гитлера и закончил словами «Сошел со сцены самый великий герой немецкой истории». Может быть, Кальтенбруннер стал бы изворачиваться, ссылаться на то, что его речь исказили. Денницу это не пристало. Даже оказавшись на скамье подсудимых, он не в претензии к фюреру. Гросс-адмирал пытается объяснить, почему в этом отношении его положение отличается, скажем, от положения Кейтеля. Фельдмаршала Кейтеля можно понять, когда тот все валит на Гитлера, ведь самые преступные приказы имели под собой подписи и Гитлера, и Кейтеля. Совсем иное дело у Денница. Он заявляет гордо и торжественно. Я и со мной, весь военно-морской флот, ничего не знали об уничтожении безоружных людей. Обвинитель, однако, оглашает еще один любопытный документ, как к нему отнесется Дынец? Люди военно-морского флота, священная ясность и беспредельный гнев наполняют наши сердца в связи с преступными попытками, которые могли бы стоить жизни нашему любимому фюреру. Проведение хотело обратного. Проведение охраняло и защищало нашего фюрера и не оставило наше отечество в его роковой борьбе. Нетрудно догадаться, это отрывок из речи Денниса в связи с покушением на Гитлера 20 июля 1944 года. На процессе автор не рискнул пространно комментировать ее. Лишь через много лет, находясь уже на свободе, он вернется к ней в своих мемуарах. Мобилизовав все свои способности софиста и оппортуниста, Денниц проводит здесь, как ему кажется, тонкую линию. Он, видите ли, осуждал покушение на Гитлера потому, что был уверен, Если бы оно оказалось успешным, дело закончилось бы гражданской войной. Ведь большинство германского народа продолжало поддерживать Гитлера, массы не догадывались о фактах, которые были известны участникам движения сопротивления и которые побудили их действовать. А как Даниц смотрел на покушение уже после войны? Здесь Гросс-Адмирал проводит разграничительную линию, по одну сторону которой находился он лично и его репутация, а по другую участники заговора. Денец пишет, что флот, и, конечно, его командующий, не ведал о преступной деятельности Гиммлера и каких-либо безобразиях многих генералов и старших офицеров Восточного фронта. В то же время в Германии нашлись люди, хорошо информированные о чудовищных преступлениях нацистского режима. Это участники сопротивления, участники заговора против Гитлера. И Карл Денниц с фальшивым пафосом заявляет теперь о них. «Если немецкие мужчины и женщины, по велению совести и с верой в то, что они смогут этим спасти свой народ от гибели, вступили на путь сопротивления и шли этим путем вплоть до государственной измены, я не могу отказать им в моральном оправдании». Ныне он понимает и признает моральные мотивы покушавшихся. «Особенно в связи с тем, что им, покушавшимся, примечание Полторака, были известны масштабы истребления людей гитлеровским правительством. Отталкиваясь от этого признания, Гросс-адмирал ставит риторический вопрос, полный такого лицемерия, которое заставило бы покраснеть самого Иуду. «Как бы я действовал, если бы знал об этих преступлениях?» И отвечает без колебаний. «Я уверен, что ни в коем случае не примирился бы с ними и сам восстал против них». Опять лжет господин Гросс-адмирал. Ведь когда Денниц стал преемником Гитлера и перед ним возникла задача сформировать новое правительство Германии, первое, что он сделал, это избавился от Гиммлера, решительно отказался воспользоваться его услугами. Для него было ясно, что кровавый палач не придаст респектабельности его кабинету министров. Читатель помнит признание Денница в том, что перед встречей с Гиммлером он мобилизовал всю свою охрану и на всякий случай «положил браунинг на письменный стол с тем, чтобы в любой момент им воспользоваться». Гросс-адмирал хорошо знал, какое это чудовище. Знал, но многие годы сотрудничал с Гиммлером. И вообще нелепо пытаться убедить кого-то в том, что участники движения сопротивления, люди, в значительной мере находившиеся за пределами власти, подчас не имевшие никакого отношения к государственному аппарату, знали о масштабах истребления людей нацистским правительством. А Карл Дениц не обладал такой информацией. Смешно выглядят потуги господина Гросс-Адмирала представить себя человеком, даже не догадывавшимся о преступлениях нацистского режима. Он сам был активным организатором и соучастником этих преступлений. В Нюрнберге Карл Денниц не решился признать свои нацистские политические убеждения. Тогда ему уже не помогли бы никакие ссылки на неосведомленность в злодеяниях. Ведь большая часть самых страшных злодеяний нацистского режима вытекала именно из идеологических установок нацизма, широко разрекламированных в книге Гитлера ⁇ Майн-Кампф ⁇ и в программе НСДАП. Даниц уверял суд, что как человек военный, он и не хотел разбираться в политических доктринах. В Гитлере он видел не лидера партии, а главу государства, верховного главнокомандующего. Правительство и политические партии, стоящие у власти, приходят и уходят, а профессиональные военные руководители, которым народ доверяет оборону страны, остаются и обходятся без того, чтобы в каждом случае определять свое отношение к тем или иным политическим взглядам. Если уж с ним желают говорить на чистоту, то ему, Карлу Денницу, просто притили многие нацистские догмы, как и многие руководители нацистского режима. В беседах с Джильбертом и Келли он резко нападает на этих незадачливых руководителей. А например, говорит так. Это старейший нацист. Это он помог партии прийти к власти. Мы, военные, ничего не делали, кроме того, что обязаны были делать по отношению к главе государства. А теперь этот фрик выглядит как крыса, присмыкается, не имеет мужества подняться, чтобы защитить себя и взять свою долю ответственности. Даже пытается представить себя антифашистом при помощи показаний Гизевиуса. И затем, распалившись, вчерашний гросс-адмирал нападает уже на всех политиканов. Именно они, эти политиканы, начали войну. Они и есть, те ответственные люди, которые сделали возможным страшное преступление, а теперь мы вынуждены сидеть здесь, на скамье посудимых вместе с ними, и заделить позор. Денис вспоминает о своих сыновьях и его сводит с ума. Сама мысль, что оба они состояли в этой антихристианской организации Гитлер-Югенд. Мне довелось слышать об этих беседах с Деннисом еще в Нюрнберге. Потом я читал о них в книгах его тогдашних собеседников. И меня, конечно, не могла не удивить поразительная наивность такой линии защиты, даже если она носила характер куларных разговоров. Не диво, когда подсудимый категорически отрицает тот или иной факт обвинения, в глубине души надеясь только на то, что не осталось документальных доказательств, или они не найдены. Но здесь ведь надеяться было не на что». В любой библиотеке имелись газетные подшивки, с избытком хватало магнитофонных лент и стенографических записей выступлений Денниса. Обвинители, конечно, широко воспользовались всем этим. Для начала предъявляется запись речи Денниса на совещании, командующих флотами в Веймаре 17 декабря 1943 года. Прежде чем начать цитировать ее, Денницу напомнили его предписание распространить эту речь среди старшего офицерского состава Германского флота. Видимо, гросс-адмирал придавал ей особое значение. И не мудрено, уже с первых слов он раскрывает там свое Кредо. Я твердо приверженность идеологического воспитания. Выполнение долга солдата. Само собой разумеется, но долг выполняется до конца и полностью, только тогда, когда сердце и дух принимают участие в деле. Поэтому нам совершенно необходимо подготовить солдата так, чтобы он стал идеологическим приверженцем нашей Германии. Мнение о том, что солдат или офицер не должен иметь политических убеждений, является вздором. Таков был первый, но далеко не последний документ о непричастности Дениса к нацистской политике и идеологии. 15 февраля 1944 года. В недрах Вермахта уже зреет заговор против Гитлера. Весь мир глубоко потрясен омерзительными преступлениями нацистского режима. Мир получил достаточные доказательства того, что фашистская идеология способствовала созданию в Германии целого слоя палачей. Третья империя идет к своему закату. Именно в это время Денниц вновь выступает с речью, обращенной к офицерам нацистского флота. И вновь Гросс Адмирал подчеркивает, что «И весь офицерский состав должен быть настолько пропитан идеями, чтобы чувствовал себя полностью ответственным за национал-социалистское государство. Бессмысленная болтовня о том, что офицер не политик является вздором». Настает весна 1944 года. Гитлеровская Германия потерпела жесточайшее поражение на полях России. Нацистские армии ведут бои в Польше и Румынии. Италия капитулировала. На западе вот-вот откроется второй фронт. Германские города в результате воздушных бомбардировок лежат в развалинах. Союзную авиацию не остановили. Квастливые заверения Геринга, что ни один вражеский самолет не появится в небе Третьего Рейха. И опять Донец решил напомнить немецкому народу о величайших заслугах нацистской партии так называемый День Героев, 12 марта 1944 года, обращаясь к населению Германии, он говорит. «Что стало бы с нашей Родиной, если бы фюрер не объединил нас под знаменем национал-социализма? Разбитые на различные партии, осаждаемые распространяющимся ядом еврейства, не имея никаких средств защиты, мы давно бы уже надломились под тяжестью этой войны и передали бы себя врагу, который нас но уничтожил бы». Так занимался ветистом тогда этот человек, начисто утративший совесть. 20 июля 1944 года заговорщики организовали покушение на Гитлера. Нацистский главарь выжил, а заговорщиков повесили. Мы уже видели, как Деннис повел себя в это время. Но вот фюрер наконец понял, что пора самому покинуть этот бренный мир, иначе найдутся другие, более унизительные способы, которые приведут к тому же результату. И своим преемником фюрер назначил ни Геринга, ни Геббельса, ни Риббентропа и ни Бормана, а грос адмирала Денниса. Новый глава германского государства начинает свою деятельность с уже известного читателя выступления по радио, насквозь пропитанного нацистским духом. Заявляет, что Гитлер пал смертью героя, пройдя безошибочный жизненный путь. Смертью героя? И это говорится о том, кто, трепеща перед судом народа, ушел из жизни как презренный трус? Безошибочно? И это о жизни того, кто вверг германский народ в пучину ужаснейших страданий и жертв, кто своим упрямством обрек на уничтожение германские города. Но, может быть, приняв власть от Гитлера, сам Денис проявил больше чувства реальности и меньше упрямства, чем его предшественник. Ведь тогда советские войска уже овладели Берлином, уже встретились с союзниками в Торгау. Совершенно очевидно было, что каждый лишний день войны – это тысячи новых и притом совсем напрасных человеческих жертв. Как поступил в такой обстановке новый глава государства? Деннис призвал немецкий народ продолжать борьбу. И этот его призыв занял свое зловещее место в длинном списке преступлений нацистского режима. Карл Деннис не посмел ослушаться даже мертвого Гитлера. Он выполнил завещание и в своих воспоминаниях пытается объяснить необъяснимое. Неожиданные изменения в политике и некоторые военные события могут, однако, как учит история, изменить даже самое безнадежное положение. Вот оказывается, почему Гросс-Адмирал гнал немецкую молодежь в огонь в те последние дни явно безнадежной войны. В действительности же, если Денниц на что-то и рассчитывал, то только на возможность сговора с западными державами. Но и этот расчет в майские дни 1945 года был, конечно, безнадежным. Пытаясь замести следы, новоявленный фюрер порывает с Гиммлером, дает приказ об аресте Геббельса и Бормана. Он стремится доказать союзникам свое отрицательное отношение к нацистской клике. Дается даже предписание Германскому имперскому суду начать расследование о военных преступлениях гитлеризма, привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении злодеяний в концлагерях. Гросс-адмирал спешно сообщает об этом генералу Эйзенхауэру. Дениц явно торопится в эти 10 дней пребывания на посту главы правительства. Старается предстать предсоюзниками человеком, с которым можно иметь дело. Но история сняла грим с его лица. На Нюрнбергском процессе Карл Денниц предстал перед всем миром во всей своей неприглядности. Пройдет еще 10 лет, и он сам отбросит в сторону маску аполитичного вояки. В своих мемуарах вчерашний Гросс-Адмирал не забудет подчеркнуть, что с детства был воспитан в монархическом духе. «Я исконный прусак. Еще ребенком я знал, что мой отец... Как он сам выражался, позволил бы разорвать себя на куски за старого короля Вильгельма. А дальше следует излияние о воспитанном с детства чувстве повиновения, которое так помогло ему потом на службе во флоте. Уже в 1924 году Денниса прикомандировывают к управлению военно-морских сил. «Мои служебные обязанности», — пишет он, — «входило тогда заниматься разбором всех дел, связанных с внутриполитическими событиями. В процессе работы мне приходилось сталкиваться с Рейхстагом и его отдельными комитетами». Многопартийность в правительстве, частое открытое противопоставление партийных интересов государственным во время голосования в Рейхстаге, затяжные дебаты мне не нравились. Деннис откровенно заявляет, что ему больше было бы по душе, если бы и в Рейхстаге к решению всех вопросов подходили по-солдатски. До 1933 года, как повествует Гроссадмирал, в Германии были две крупнейшие партии – социалистическая и коммунистическая. Рейхсферу надлежало принять решение, какую из них поддержать. То, что он не мог стать на сторону коммунистического интернационала, было очевидно. Поэтому Рейхсфер приветствовал назначение Гитлера Рейх-Кантлером. И гитлеровский преемник уже не в силах скрыть своего восторга нацистским режимом. Тот общий подъем, которым характеризовалась жизнь Германии с момента прихода Гитлера к власти, наполнял меня чувством гордости и радости. Да, время великий маг и чародей. На какие превращения оно способно? Если в 1945 году Денис убеждал всех, что он противник нацистских доктрин, то в 1956 году Гросс-Адмирал гордился ими. На суде глаза Даниса почти всегда были прикрыты большими темными противосолнечными очками. Так, видимо, спокойнее, когда лжешь. Порой прямо, бессмысленно, вопреки неотразимым фактам и логике, но всегда настойчиво, а иногда и нагло. Создается впечатление, что все это говорит не живой человек, а некая маска. Маски же, как известно, не краснеет от стыда, на них не проступает растерянность. В положении Денница это было удобно. Однако в те редкие моменты, когда гроз адмирал расставался с очками, можно было рассмотреть его лицо. Худое и несколько продолговатое, с резкими не по возрасту складками, идущими наискосок от углов рта до подбородка. Высокий лоб изрезан сетью поперечных морщин. Сильно поредевшие волосы, небрежно зачесанные назад и слегка на бок, без претензий создать иллюзии прически. Тонкогубый рот, если Деннис молчит, плотно сомкнут. Близко посаженные, неопределенного цвета глаза смотрят не мигая и колюче, как бы стараясь проникнуть в самые тайники того, на кого они устремлены. Профессиональный взгляд опытного детектива или бывалого тюремщика. Аскет с военной выправкой. Человек, пренебрегший житейскими радостями и поглощенный одной целью. Типичный фанатик. Но это фанатик своеобразный, фанатик, который не дрогнет, когда дело касается судьбы не только отдельных людей, но и целых народов. Здесь он решителен, здесь может проявить такую волю, на которую не способен даже Редер. и в то же время он расчетлив и осторожен, если дело касается его самого. Здесь идеи национал-социализма никогда не выведут Денниса за те границы, где начнется угроза его драгоценной особи. Честь страдать и умирать во имя великой германской империи он всегда предоставлял другим. Сам же предпочитает жить. В этом ключ к пониманию всей карьеры господина Гросс-Адмирала и некоторых ее неожиданных изгибов. Заговор 20 июля 1944 года провалился. Заговорщики, схвачены и громче всех, распни его, вопит Денниц. Его, видители душит священная ярость и беспредельный гнев. Но минуют 12 лет, казненные заговорщики войдут в моду, и Денниц прослезится, он «не знал тогда того, что знали они» одарит их Иудиным поцелуем и объявит во всеуслышание. Будь он на их месте и знай то, что знали они, непременно оказался бы рядом с ними. На суде в Нюрнберге, вопреки очевидности, Деннис пытался воздвигнуть китайскую стену между собой, военным профессионалом и безответственными демагогами. Но пройдут годы, и Деннис в своих мемуарах станет распинаться. Он где реакционер по наследству и готов дать себя разорвать на куски во имя черных дел и идей германских милитаристов. Вершины двурушничества достиг Гросс адмирал в момент крушения Третьей Империи. Авантюрист до кончиков ногтей, он как завороженный смотрит на ту тень высшей власти, которая передана ему волей фюрера. Подсознательно понимая всю ее иллюзорность и, тем не менее не в силах от нее отказаться. Делает все возможное и невозможное, чтобы удержать эту власть и уцелеть самому. Англоамериканцев он надеется привлечь на свою сторону, объявляя священной дальнейшую борьбу на Востоке. Остатки германской армии измученный народ он призывает к этой борьбе именем фюрера, неумеренно куря ему фимиам. А вот с силой инерции сработает еще раз. И одновременно указывает на дверь Гиммлеру, дает приказ об аресте Геббельса и Бормана. Бог мой, как бешено вертится политическая карусель. О каждом своем шаге гросс-адмирал, как и прежде, подобострастно докладывает по команде. Только адрес теперь другой. Не рейс, а ставка Эйзенхауэра. Он бы еще и не так развернулся в своем политическом балагане, если бы справедливость не положила ему на плечо свою тяжелую руку.